Глава семнадцатая. Бейс-вотер. Если верить сержанту Кумару, первое правило при осмотре тоннелей гласит: минимум людей должно находиться на путях одновременно. Чтобы при несчастном случае спасателям пришлось откапывать минимум трупов. Это означало, что в группу войду я, как эксперт по особым случаям и кумор, потому что имеет опыт работы под землей. Я спросил, где он его приобрел. В свободное время я занимаюсь спелеологией, пояснил сержант. В основном в Йоркшире и Дартмуре, но в этом году на месяц ездил в Мегалайю. Это, как выяснилось, штат юго-восточной Индии, абсолютно дикий и неизведанный для спелеологов, очень притягательный и опасный. Можно было не рассчитывать, что ради нас перекроют Circle Line. Движение только-только восстановили после коллапса, вызванного снегопадом. Поэтому оставалось только ждать часа ночи, когда метро закроется. Кумар предложил мне поехать домой отдохнуть. а потом вернуться экипироваться как положено и приступить к делу и вот оставив Лесли наблюдать за не существующим домом я отправился в безумство есть и спать в восемь вечера встал принял горячую ванну и вышел п р о г у л я т ь Тобина Рассел сквер было сухо и холодно и на ясном небе наверняка высыпали звезды но вечное м а р е в о лондонских фонарей мешало их разглядеть С к у м о р о м мы договорились встретиться там же в Бейсвотере, где-нибудь в десять. Поэтому, как только Тоби закончил метить территорию, я повернул обратно к особняку. Пора было собираться. В атриуме мне навстречу из темноты вдруг выплыла Молли. Я вздрогнул. Каждый раз вздрагиваю, и похоже, это ее очень забавляет. Может, перестанешь уже так делать? – вздохнул я. Молли иронично глянула на меня и протянула большую сумку, принадлежавшую Лесли. Я взял ее и клятвенно пообещал передать хозяйке. Ужасно хотелось открыть и заглянуть внутрь, но я переборол себя. Нельзя знать наверняка, что Молли не следит за тобой из темноты, и это очень поддерживает силу воли. К моему удивлению в гараже возле я г у а р а меня ждал Найтингейл. Я подвезу вас, сказал он. На нем был теплый темносиний костюм, такого же цвета оранский свитер и коричневые ботинки на шнурках, неброские и прочные. На вешалке над задним сиденьем висело шерстяное пальто Кромби. Будете руководить операцией? спросил я, когда мы сели в машину. Найтингейл завел мотор, но трогаться сразу не стал, решил прогреть. Я подумал, нужно сменить Лесли, ответил он. Доктор Валит запретил ей переутомляться. Я временами забываю, как потрясающимой шеф водит машину, особенно Игуар. Он крадется сквозь заторы на дорогах, как тигр под д ж у н г л я м То есть это я представляю, что тигры крадутся, а на самом деле эти зверюги прут по лесу вальяжно и нагло, словно ротвейлеры по выставке пуделей. Пока мы ехали, я излагал ему подробности операции. Я и Кумар через люк спустимся на пути, встретимся там с обходчиком, которого он вызвал, и пойдем посмотрим, куда делись наши фрукты и овощи. Кумар и я, поправил Найтингейл, а не я и Кумар. Он то и дело пытается править мою речь и от чего-то игнорирует абсолютно логичный и убедительный с моей точки зрения довод. Правила английской грамматики. В большинстве своем надуманные и в повседневной речи либо почти, либо совсем не используются. Кумар и я, кивнул я, чтобы не расстраивать шефа, спустимся, а Лесли и пара человек из отдела убийств будут наблюдать за путями. Так на всякий случай. На какой именно случай? Полюбопытствовал Найтингейл. Что вы надеетесь там найти? Ну, не знаю. Бомжей, троллей, разумных б а р с у к о в в общем, вам лучше знать. Троллей можно исключить, сказал Найтингейл. Они предпочитают селиться на берегах рек, особенно в тени каменных или кирпичных сооружений. Отсюда и легенды про тролли под мостом, предположил я. Именно, кивнул Найтингейл. Но насколько мне известно, никого необычного в тоннелях метро найти нельзя, и в коллекторах, кстати, тоже. Но во все времена, конечно, ходили слухи о поселениях бродяг и кланах з е м л е к о п о в замурованных под землей и ставших людоедами. Был такой фильм, вспомнил я. "Линия смерти". проявил неожиданные знания шеф. С Дональдом Плезенсом в главной роли. Не надо так удивляться, Питер. Если у меня никогда не было телевизора, это не значит, что я не ходил в кино. А я и правда думал, что он вечно сидел в библиотеке с небольшим томиком метафизической поэзии, ожидая, когда комиссар позвонит ему на б е т т е л е ф о н и призовет к действиям. Зломал н е д р е м л е т инспектор. Пораза руль волшебного ягуара. Кинотеатр Дэвида Лина, возможно, сказал я, а вот на дешевые отечественные ужастики вряд ли. Его показывали в кинотеатре рядом с Безумством, пояснил Найтингейл. Буквально за углом. Мне стало интересно, что это такое. А как насчет слухов, по которым не сняли кино? спросил я. Один мой школьный приятель, Волтер. Как-то пытался доказать мне, что в любой р а з в е т в л е н н о й структуре, будь то система подземных тоннелей или телефонная сеть, может обитать к а к о е н и б у д ь гений места, также как в реках и прочих локациях, обладающих энергией. Найтингейл умолк, сосредоточенно объезжая скопление машин на съезде с х э р о у р о у д И что он оказался прав, не выдержал я. Не могу сказать, ответил он. Когда он начинал рассуждать на эту тему, я понимал в лучшем случае одно слово из десяти. Но он действительно был потрясающе умен, так что я готов, по крайней мере, допустить такую возможность. И, разумеется, если какой-нибудь Шотландец, знакомый со мной, скажет, что он бог телефонной сети, я скорее поверю ему на слово. Почему Шотландец? Не понял я. Вспомните Александра г р э м а б е л л а Александр г р э м б е л л американский и канадский ученый, изобретатель и предприниматель шотландского происхождения, один из основоположников телефонии, основатель компании AT&T, определивший все дальнейшее развитие сферы телекоммуникаций США. Определенно сегодня шефу пришла охота говорить загадками. Мы одолели несуразную круговую развязку в Бейсвотере и повернули на Квинсвей, где в этом году устроили настоящую рождественскую аллею с мощной иллюминацией. Многие магазины работали до поздна, и на тротуарах было не протолкнуться. Погодный катаклизм сделал свое дело. превратив обычную предрождественскую лихорадку в буйное помешательство. А вам удалось выкроить время на покупку подарков? – спросил шеф. Да, с этим порядок. Кивнул я. Уже приготовил подарок маме. Подарок маме – это конверт денег, ибо в части рождественских подарков моя мама отнюдь не разделяет концепцию главное внимание. А папе добыл самого настоящего Изи Джири 1955 года выпуска. Двенадцатидюймовая пластинка в отличном состоянии. Студии х а т о р р уточнил Найтингейл. Я очень удивился, как никак речь шла о малоизвестном джазе Западного побережья, и сказал шефу, что у него потрясающий широкий музыкальный кругозор. А вот для Ласли выбрать подарок было очень трудно. В конце концов я остановился на оранском свитере крупной вязки, какие в скандинавских криминальных сериалах носят сыщики на грани нервного срыва. Про свой подарок Найтингейл не стал спрашивать, я про свой тоже не стал. Было ясно и холодно, когда мы припарковались у фальшивого жилого комплекса. Он теперь очень удачно сочетал в себе функции наблюдательного пункта и раздевалки. Кумур привез мне гидрокостюм и ярко-оранжевый комбинезон с желтыми светоотражающими полосками, который надевается поверх. н е о п р е н был тонковат, а сам гидрокостюм слегка висел, но я и не собирался строить из себя икону стиля. Вообще гидрокостюмы вряд ли понадобятся, сказал к у м о р Если только не придется лезть в коллектор. Важно, чтобы ты мог двигаться свободно и не перегревался. Обувь, которую он не выдал, больше всего напоминала плод несчастной любви Мартинсов и Веллингтонов, но внезапно оказалась очень удобной. Переодевались мы в лючной комнате. Сам люк закрыли, чтобы я не свалился вниз, прыгая на одной ноге в попытке натянуть сапог. Жилет надевать, спросил я Кумара. А все-таки что вы думаете там найти? Ответил он вопросом на вопрос. Не знаю. Вот честно. Наши бронежилеты специально разработаны для лондонской полиции, чтобы сдерживать пули и удары ножа. Сдерживать, заметьте, а не останавливать. Я два года носил такой, патрулируя улицы, но за последний год как-то отвык. Но мы решили их все же надеть, хоть какая-то защита. Шлемы, как и комбинезоны, были ярко оранжевые со светоотражающей полосой. На них крепились ультрасовременные светодиодные фонари. Мы поделили оставшееся снаряжение. Кумар взял веревку и спасательный инструмент, а я аптечку и запас еды и воды. Вот чёрт, сказал я. н а у ч е н и я х по погромам. И то легче было. Вошла Лесли, которая в соседней комнате дожидалась, пока мы переоденемся. Найтингейл спрашивает, когда планируете начать, сказала она. Как только дождемся обходчика, ответил к у м о р Открыл люк и присел, вглядываясь в темноту в поисках онова. То есть кроме нас там никого не будет, решил уточнить я. к у м о р поднялся на ноги. Вообще, народу там соберется не мало, сказал он. Сегодня в подземку сгнали о всех, кто согласился взять дополнительную смену. Завтра у магазина в последний рабочий день перед Рождеством и первый день на этой неделе, когда поезда нормально ходят. В общем, жесть будет. А ваши ребята, о н и как, боевые? решил уточнить я. Еще какие? сказал Кумар. Отлично, кивнул я. Значит, есть кого позвать на помощь, если что. т е м н о т у внизу вдруг пронзил луч фонарика, а тишину резкий полицейский свисток. О, обходчик пришел, сказал к у м о р и крикнул вниз: "Дэвид, мы здесь". Пока они перекрикивались, Лесли сходила за Найтингейлом. План был такой: он будет следить за происходящим наверху. И в случае чего поспешит к нам на помощь, или, скорее, заберет нас, если мы вылезем на поверхность где-нибудь не здесь. Давай уже опустим лестницу, предложил я. Если только эта лестница, скептически отозвалась Лесли. Я лег на пол и в ы с у н у л голову в люк, в ы с м а т р и в а я медный рычаг, при помощи которого лестница раскладывалась. Луч фонарика снизу устремился мне в лицо. Отойдите немного в сторону, крикнул я, и луч сместился. Я уже протянул руку к р ы ч а г у как вдруг прямо над духом у меня раздалось. Уверен, что безопасно. Я повернул голову. Лесли оказывается легла на пол рядом со мной и тоже в ы с у н у л а с ь в люк. Ты о чем? Мы не знаем, как работает эта фигня. сказала она пристально глядя на рычаг. А вдруг к р у т а нется и оторвет тебе руку? Еще во время стажировки в Черенкросе я понял, что к предложениям Лесли стоит прислушиваться, особенно после случая с карликом с т р и п т и з е р ш е й и шубой. Ладно, спущусь по веревке, сказал я, встал и пошел ее искать. Найтингейл жестом велел мне отойти в сторону. Я чувствовал, как он выстраивает форму порядка Эдак четвертого и коротко, не расходуясь на внешние эффекты, выдаёт заряд силы. Тактика, в которой я стал наконец распознавать его сигнары. Раздался скрип, потом лязг, рычаг сработал сам собой. Затем я услышал неожиданно тихий, но долгий металлический скрежет. Лестница, раздвигаясь, устремилась вниз. Ну, так тоже можно, пожал я плечами. Это магия? – спросил Кумар. Пожалуйста, давайте поторопимся. Ушел от ответа Найтингейл. Я осторожно поставил ногу на верхнюю ступеньку, перенес вес. Ступенька спружинила, но выдержала, и я полез вниз. Последнюю ступеньку отделяло от земли чуть меньше полуметра. В целях безопасности, подумал я, чтобы случайно не наступить на контактный рельс. Остальные, увидев, что я успешно спустился, последовали моему примеру. Кумар представил меня обходчику веселому в а л л и у по имени Дэвид Ламберт. Именно его заботой было каждую ночь бродить по тоннелям и проверять, нет ли где каких аварий. Я шестой год хожу по этой ветке, сказал он. И всегда думал, зачем там наверху эти железяки. А выяснить не пытались? Да как-то нет, сказал обходчик. Это же не наше оборудование. А у меня и так з а б о т по горло. Мы уже находились за пределами фальшивых домов, но вокруг по-прежнему было темно, хоть глаз коли. В пятидесяти с лишним метрах к востоку светились огни станции Бейсвотер. Где бригада рабочих в светоотражающих комбинезонах устанавливали на рельсы тяжелую ремонтную технику. Мы понимали, что где-то в тоннеле должна быть потайная дверь. Даже если посуду возили ночью, свежие то овощи приходилось доставлять днем, когда по тоннелям ездят поезда. а пятиминутного интервала в их движении для такого дела явно мало, даже не пятиминутного, а меньше. В свете фармы шинист далеко видит в тоннеле. Итак, поскольку на пятьдесят метров в любую сторону не нашлось никакого явного входа, мы предположили, что он тайный. Тайный вход всегда есть, сказал я. Поэтому надо, чтобы в команде обязательно был вор. Ты не говорил, что играешь в ДНД? – удивилась Лесли, когда я объяснил, почему именно вор. Очень хотелось объяснить, что играл я, когда мне было тринадцать, и не в ДНД, а в Зов Ктулху. Но горький опыт подсказывал, что не стоит. А интуицию прокачать не надо, спросила л е с л и когда я медленно двинулся вдоль грязной кирпичной стены тоннеля. Что-то ты многовато знаешь о компьютерных играх, заметил я. Еще бы, отозвалась л е с л и Брайтлинги знаешь ли, не тянет на парк развлечений. Внезапно я что-то почувствовал, остановился, провел пальцами по кирпичной кладке, ощупывая шершавую поверхность. И вот оно, запах горячего песка, как от печи для обжига, и тихий, едва различимый далекий рокот, слишком слабый даже для вестигия. Еще летом я его и не уловил бы, но постоянная практика делает свое дело. Есть, сказал я, определил источник северной стороны тоннеля под дорогой, на которую выходят окна фальшивых домов. п я т а ч о к который не просматривается ни из одного здания, расположенного фасадом к путям. Меньше, чем в пяти метрах от того места, куда вывела нас раздвижная лестница. Я достал телескопическую дубинку и провел, постукивая по стене. п о л о с т и за ней вроде не было, и все же кирпич отзывался на звук иначе, чем вокруг этого участка. Для надежности стены туннеля были усилены нишами, арочные своды которых, если смотреть снаружи. Напоминали отделанные кирпичом окна. В нише, подумал я, проще всего было бы сделать потайную дверь. В любом приключенческом фильме такая дверь открылась бы, если нажать на нужный кирпич. Я приглядел подходящий как раз на уровне пояса и нажал просто, чтобы отвязаться от этой идиотской мысли. Кирпич плавно поехал внутрь. Раздался щелчок. И дверь приоткрылась. Ахренеть! выдохнула Лесли. И правда тайный вход. Дверь была плотно притерта и как следует смазана. За ее состоянием явно следили. Несмотря на солидный вес, она открылась легко, стоило мне потянуть. Внутренняя ее сторона была стальной, отсюда и тяжесть. А внешнюю для маскировки каким-то образом умудрились облицевать толстым слоем керамики. Мол, ведрок и войди, прокомментировал Кумар. Я вошел и огляделся. За дверью ч е р н е л выложенный кирпичом проход, в котором могли свободно разойтись два человека. Сводчатый потолок был неожиданно высоким, пришлось выпрямиться, чтобы достать до него. Тайный ход шел параллельно тоннелю, направо к Бейсвотеру и налево в сторону Ноттингхила. По левую руку на полу валялся раздавленный стручок фасоли. Ага, сказал я. Вот они куда пошли. Неподвижный воздух был каким-то безвкусным, как много раз кипяченная вода. Тогда вы пойдете по следу из хлебных крошек, решил Найтингейл. А мы с Дэвидом пока бегло осмотрим ход в противоположном направлении, определим, где он заканчивается. Думаете, идет аж до Бейкер-стрит? усомнилась Лесли. Если так, это объясняет, как Джеймс г а л л а х е р оказался там, где оказался, сказал Нейтингейл. Обходчик Дэвид явно сомневался. Тогда бы он пошел через Паддингтон. это крупная станция с открытыми платформами. В любом случае проверим, сказал шеф. Возможно, тоннель уходит под Паддингтон. А мне что делать? спросила Лесли. Охранять потайную дверь и действовать как с м е з н о й Ну а если услышите наши крики, бегите нас спасать. Супер, мрачно изрекла Лесли. И вот я, чувствуя спиной ее возмущенный взгляд. Двинулся вслед за к у м о р о м по тайному ходу. В голове крутилась назойливая мысль, что нашей команде недостает вора и клирика.